Глава тридцать третья. Сделка, от которой невозможно отказаться. Мастер Ульям встретил их на пороге лечебницы, бросил беглый взгляд на Бальтазара и кивнул. «Головная боль или синяки?» Еще через пять минут дознаватель получил большую крошку с отваром трав и две пилюли, подозрительно напоминающие сахарные леденцы. Ева, конечно, могла бы вручить графу таблетку обезболивающего, но ей было жалко тратить стратегический запас на этого мужчину. Обойдется. «Вам бы, граф, полежать часа два», — посоветовал Ульям, наблюдая, как Бальтазар Старов кривится от боли. «Тали у нас нет, чтобы быстрое лечение провести». На это заявление дознаватель скептически хмыкнул, а Ева встрепенулась. Она уже открыла рот, чтобы задать лекарю пару вопросов, как из соседнего помещения раздался женский вопль. «Мастер! Мастер! Мак ожил!» «Мак?» — удивлённо переспросил граф Старов. «Как это вы не знаете?» — не удержалась Ева от шпильки. «Помощник лекаря, он уже пару месяцев лежит живым мертвецом». «И теперь он ожил!» Тон, которым это было сказано, очень не понравился Еве. Она на мгновение застыла, в мозг стрельнула догадкой. «Чёрт!» — она бегом бросилась в соседнее помещение, — «Ульям, осторожно, это таль!» «Древний, что за тело?» проворчал незнакомый голос с очень знакомыми интонациями. «Ему хоть раз за это время массаж делали? И почему он так воняет?» я влетела в палату в тот момент, как Ульям с внушительной дубинкой в руках осторожно подходил к стоящему у кровати Маку. Она схватила лекаря за плечо и качнула головой. «Не стоит, он не опасен!» «Думаешь?» — резко обернулся маг, и Ева поняла, что погорячилась. Очень погорячилась. С худого бедного лица на нее смотрели ярко-зеленые светящиеся глаза без зрачков. Тонкие бескровные губы, плотно сжаты, на них застыла весьма неприятная ухмылочка. «Выглядишь жутенько!» — пробормотала Ева. «Гектор, это ты?» «Медленно отойдите назад!» Перед ней встал граф Бальтазар. Рукава рубашки закатаны, в руке длинный тонкий кинжал. Ева забыла, как он правильно называется. Вроде бы мизерикорд. Дознаватель поднял руки, и она увидела геометрические татуировки. Они шли по внешней стороне предплечья и заканчивались на запястьях символами трех. Маг по птичьи склонив голову к плечу, с интересом за ним наблюдал. Но когда дознаватель соединил руки, замыкая треугольный рисунок, Тайлер расхохотался. «Брось, граф!» Он махнул рукой, и Бальтазара порывом ветра отбросила к стене, где он и рухнул, не удержавшись на ногах. «Я не Таль, на меня это не действует, так что не мешай! Ева, иди сюда! У нас не так много времени, чтобы терять его на ерунду!» «Шата Ева, не слушайте его, эта тварь старая и хитрая!» Дознаватель с трудом поднялся, держась за стену, но упрямо шагнул вперед, загораживая Еву своим телом. «А ведь приятно, когда тебя защищают, правда? Девочка моя, ты все же подумай над его кандидатурой. Умен, силен, амбициозен», — хмыкнул маг Гектор и кивнул лекарю. «Ульям, прошу никого сюда не пускать. Обещаю, Еве я не причиню вреда». Лекарь бросил взгляд на герцогиню, та кивнула, и мужчина нехотя вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «И этот умен, он еще задаст свои вопросы». удовлетворенно произнес маг. Ты никогда не задумывалась, с какой целью его сослали в крепость? Ева вздохнула, она ни о чем таком не думала, и, похоже, зря. Но как же трудно человеку из нашего времени ориентироваться в интригах чужого мира. И как жить и работать, если никому не доверять? — Ульям не является нашим агентом, — заявил граф Старов. Он так и стоял перед Евой, и ей приходилось заглядывать ему через плечо. — Уверен? — Мак растянул губы в глумливой улыбки. «Гектор, к чему этот балаган?» Я вздохнула и вышла из-за спины напряженного графа. События развивались слишком быстро, и она не была к ним готова. «Не мог же я не воспользоваться таким шансом! Ты не представляешь, как я тосковал по физическому воплощению!» Маг помахал руками, потом медленно прошел по комнате, остановился напротив Бальтазара и аккуратно вытащил у него из рук кинжал. «Ты же знаешь, без разумника невозможно занять чужое тело. А тут такой шанс!» «Как было не воспользоваться? Моя девочка провернула все идеально», — с отеческой гордостью добавил он, глянув на Еву. «А теперь не мешай, тебе тоже будет полезно кое-что узнать». Ева потерялась в этом словесном потоке, скорости, с которой менялась ситуация, и в нереальности всего происходящего. Она стояла, смотрела на Мака и не верила, что это происходит с ней. Этого не должно было случиться, все должно было быть не так. Спокойно, медленно, постепенно она изучала бы книги, историю, свои возможности. Наверняка встретилась бы еще не раз с дядей, узнала бы от него о каверне, силе заклинательниц, их целях. Гектор учил бы ее основам, а не вот это все. Разумник действительно очень силен, и долго наше слияние не продлится. Поэтому поспешим, детки, — вещал тем временем Гектор устами помощника лекаря. Ева. тебе надо запомнить пять основных движений. Об их значении расскажу позже. Выстави руки вперед и сложи пальцы вот так». Мак остановился рядом, его обдало отвратительным запахом немытого тела, и она скривилась. «Ну, прости», — парень шумно втянул воздух. «Воняет, конечно, изрядно, но как восхитительно опять чувствовать запахи. Итак, с этого движения начинается любой призыв». Он скрестил руки ладонями вверх и зацепился большими пальцами, а затем плавно вывернул ладони, не рассоединяя их. «Из формы птицы переходишь в форму стены!» Это оказалось несложно. Следующие четыре движения были сложнее, но через полчаса Ева ни разу не ошиблась. Она сосредоточенно следила за положением кистей и пальцев, за плавностью движений, но все равно боковым зрением замечала, что Бальтазар тоже тщательно повторяет за Гектором. — Теперь понимаешь, зачем мне понадобились разумник и тело? — спросил мэтр, когда остался доволен результатом. — Как бы я показал тебе эти пять движений, являющихся основой классической школы магии? Крыльями, что ли? — Ну так и оставайся в этом теле, — предложила Ева, когда они закончили. — Вымоешь его, откормишь до нормальных размеров, и будешь жить долго и счастливо. — Ха! Можно подумать, этот даст теперь нам жизни! — маг указал пальцем на Бальтазара. Нет, память я ему, конечно, почищу, ничего не вспомнить через час, но... Ты же у нас красавица, да еще и умница. И почему Ева ему не поверила? А значит, обязательно еще раз привлечешь его внимание. Вы меня не убьете, хотя сию минуту я был бы и не против умереть. Бальтазар со стоном опустился на пол и обхватил голову руками. Я дам клятву на крови. Думаю, ваш учитель знает, как она работает. Хм... Гектор секунду думал, а потом кивнул. «Сегодня, у каверны, поклянешься молчать и защищать Еву от рипты. этим твоей кровью нижний мир, и если ты нарушишь клятву, за тобой будут охотиться все свободные талии. За такую клятву вы позволите мне присутствовать на занятиях с шатой Евой?» «Согласен, это даже будет забавно», — Мак потер ладони. «Но у тебя нет столько сил, чтобы принять мои знания». «Ничего, я с этим разберусь». Ева посмотрела на Гектора. «Да что он творит? Зачем им нужен этот ищейка?» «Тебе нужен сильный союзник, раз уж с Вейном ты не сошлась характером». И все-то он знает. Но коль так, нужно выжать из Трипты все, что можно. В это время в дверь стукнули, и приглушенный голос Ульяма сказал. «Здесь наемник!» «Говорит, у него срочное сообщение!» Ева вышла из комнатушки и столкнулась с внимательным и тревожным взглядом Бурхуна. «Доброе утро, хозяйка!» Поклонился он и, сделав шаг, склонился к ее уху, при этом коснулся губами волос, отчего по спине пробежала легкая дрожь. Я получил сообщение. Герцог Ридверд пересек границу. Он будет в крепости завтра утром. Ева кивнула и вернулась в комнату. Решение пришло очень быстро. Возможно, потом она пожалеет, даже наверняка пожалеет, но обдумывать мысль было некогда. Ей очень нужна передышка и время, чтобы самой разобраться в ситуации, чтобы понять, кто ей действительно дорог и чем она хочет заниматься. Поэтому Ева твердо посмотрела в глаза Бальтазара, который уже поднялся и стоял, опираясь спиной о шкаф. — У меня есть еще условия, — быстро произнесла Ева. — Развод с герцогом и пять лет свободы. С крепостью вопрос я решу сама. Третий триптон долго не думал. Он бросил быстрый взгляд на Мака — Потом на Еву и кивнул. Вы получите развод и отсрочку от брака. Составим договор. А вот этого от юной герцогини дознаватель не ожидал. Ева поняла по мелькнувшему в его взгляде разочарованию, что договор в планы графа не входил. Что ж, тем хуже для него. Верить словам трипты герцогини не собиралась. После суда, после минутного раздумья нехотя согласился граф. Черт, а она о нем уже и забыла. На привычный суд это, похоже, не было. Ни адвокатов, ни судей, ни обвинителя. Все происходило в трипте, перед ликом господина. Ева даже не переоделась, стояла у стата и сурового бога и мечтала оказаться где угодно, только не здесь. Она заранее знала, что скажет, знала, что человек, убивший трех детей и пытавшийся отравить воду в колодце, недостоин дышать. Знала, но все в ней противилось этому. Легко рассуждать, сидя у телевизора, что не нужно жалеть преступников, что надо всех под расстрел, что убийца не место среди живых. А на самом деле все оказалось намного сложнее, и приговорить к смерти мразь было почти физически больно. Зареванную тетку привел лично капитан Итон и заставил ее встать на колени у ног старшего бога и опустить голову. Двери в трипту никто не закрывал, поэтому вдоль стен выстроились свободные от работы слуги, да и в коридоре толпился народ. Среди них Ева увидела хмурую Карлю, управляющая стояла, сложив руки на груди и пристально смотрела на герцогиню. Из ее взгляда Ева черпала решимость, потому что своей ей не хватало. Работает в крепости пять лет, прачка, а ночами оказывает услуги воинам. Родила троих за эти годы, про двоих сказала, что отвезла к матери в деревню. Бальтазар напялил поверх рубахи хламиду Триптона и теперь грозно возвышался над убийцей. Только вот мать ее умерла семь лет назад, а в деревне ее не видели с тех пор, как устроилась Великан. Мне эта женщина призналась, что удушила двоих младенцев мужского полу и закопала в горах. А вот третьего не успела. «Зачем рожала?» — глухо спросила Ева. «Почему к мастеру Ули ему за травкой не пришла?» Лю просветила Еву о средствах контрацепции в этом мире. Нужное снадобье было доступно всем желающим, стоило недорого и всегда пользовалось спросом, а значит, не было дефицитом. Женщина подняла лицо, и Ева отстраненно подумала, что она совсем молодая, лет двадцать, и уже такая гнилая душа. «Да обещали жениться, а сами...» — хлюпнула она носом. «Да ей кто-то сказал, что баба, рожавшая, более привлекательна для мужика, вот она и рожала». выкрикнул кто-то визгливым женским голосом из коридора. «В прачечной только об этом и толдычила. Ага, а еще что женится на ней, как сына родит. Мол, она только сыновей рожает, наследников». «Дуры!» — выкрикнула арестованная. Ева даже ее имени стала спрашивать, чтобы жалости не вызывала. «Мать моя умерла от той вашей травки. Плод вытравить хотела, да и померла от кровопотери, — зачастила она уже тише. Боязно мне было». «А так что? Это же не человеки еще! Котят вон непригодных топят, а тут...» «Удавить!» — бросила Ева и стремительно направилась к выходу. «И закопайте где-нибудь в лесу, чтобы даже могилы не осталось!» Она резко остановилась возле хмурого капитана. «Кто к ней ходил, известно?» «Да к четверо постоянных!» — опять выкрикнул всезнающий женский голос. На нее зашикали, но его услышала. «Этим четверым плетей, чтобы в следующий раз вовремя доставали!» Глядя Итану в глаза, добавила она зло. «Нельзя так, гарнизон будет недоволен», — нахмурился капитан. «К таким, как она всегда ходят. она же не за любовь, а за деньги». «Значит, выживший младенец останется сиротой при живом отце, только потому что кто-то из твоих воинов слепой? И не видел, что баба, к которой он ходит, беременная?» Ева в бессилии сжала кулаки. Она прекрасно понимала, что даже в просвещенном двадцать первом веке не нашла бы понимания у большинства, но все равно начинала злиться. Плети или расчет? Гарнизон подчиняется герцогу Ридверту, и ему клялся в верности. Отчеканил Итан, но взгляды не отвел. По уставу гражданское лицо не имеет права наказывать воинов гарнизона. Ева поняла, что проиграла. Все, что она скажет, все ее доводы... это просто женские эмоции. Капитан Итан до сих пор выполнял ее приказы, потому что они не шли вразрез с его убеждениями, но сейчас он показал, что никогда не подчинится женщине. Для него все ее слова и действия — блажь. Ева молчала, оставить последнее слово за капитаном значит показать слабость, но и угрожать ей было нечем. Она всегда предпочитала в делах тишину и непредсказуемость. Вот и сейчас Ева постаралась осторожно пройти по очень тонкому льду, не упасть и не провалиться. «А ведь положение может измениться, комендант. Мой супруг слишком долго отсутствует, и если гарнизон, который он изрядно распустил, не подчиняется мне, как хозяйке крепости, что ж, я найду способ заставить его подчиниться иначе». С этими словами Ева прошла сквозь расступившуюся толпу и направилась к себе. Она шла и считала шаги. Вдох — шаг, выдох — шаг. Внутри клокотал дичайший коктейль из обиды, злости и несправедливости, а перед глазами стояло молодое, опухшее от слез лицо женщины, которую она приговорила к смерти. И Ева знала, что это лицо не забудет никогда. Она глубоко вздохнула и смахнула с глаз слезы. «Это было правильное решение, не стоит переживать». Рядом возник Бурхун, и его сочувствующий взгляд от чего то разозлил. «Я не жалею о принятом решении», — резко ответила Ева. «Оставь меня». Наемник коротко кивнул и отстал. Пока она шла по коридору, к своим апартаментам, чувствовала его взгляд в спину и слышала мягкие шаги. Потом к ним присоединилась тяжелая поступь, и у дверей в покое ее нагнала Карля. «Рано мужика тронули, шата Ева, ох, рано!» — тяжело вздохнула бывшая трактирщица — «Не по зубам он вам пока, надо было силу сперва к рукам прибрать, а то эти яйценосные петухи понимают только власть более сильного, террора и диктатуру». Ева улыбнулась, слова звучали незнакомо, но внутренний переводчик выдал их схожий с земным смысл. «Будет им диктатура, Карля, диктатура Евы». «Это правильно», — энергично кивнула управляющая. «Герцог ваш держал всех в кулаке, тот еще был». А вы молоденькая, тоненькая, бледная, тихая. Вот морды и воротят. Надо их... Ух!» Карля сжала кулак и помахал им перед носом. «Кто о власть? Вы власть? Единоличная? А теперь завтракать. Там Люшка ваша узкоглазая прибыла, ждет для доклада». «Что же ты раньше не сказала?» Воскликнула Ева, ощущая, как злость и обида уходят вглубь, смываемые радостью встречи. «Так я на закуску, чтоб веселей было принимать питание!» — подмигнула Карля. Люси сидела в гостиной и слушала Яську. Та торопливо рассказывала о событиях в крепости, но, увидев Еву, испуганно сжалась, а потом вдруг разревелась и бросилась к ней. Ева присела, обняла девочку за худенькие плечи и прижала к себе, испытывая непреодолимое желание защитить, спрятать, уберечь. «Что случилось, малышка?» Я, я к младенчику ходила, его жёнка дядьки Ульяма пока приютила, и там слышала, шмыгая носом и заливая его слезами, зашептала девочка, как она говорила, что его злодейная мать ещё двоих погубила, потому что они для неё не люди, потому что от чужих они от мужа рожденные, а теперь и этот младенец помрет, потому что никому не нужен чужой ребёнок. Отчим тоже кричал, что меня надо было удушить малой. И она разрыдалась в захлёб. "Вы меня не выгоните, нет? Я ведь тоже для вас чужая". Ева сильнее прижала её к себе. "Ясечка, я ведь тебе обещала, что никому не отдам. Почему ты мне не веришь? А веришь глупым тёткам?" "Она не глупая, она добрая и работящая". Сильнее уткнулась носом в её ключицу Яська. "Жонку и дядьки Ульяма хорошая. И младенец не умрёт, не позволим. Организуем детский дом". А когда ты вырастешь и выучишься, станешь его директрисой. Будешь учить деток. Хочешь? А директриса — это хозяйка? Яська моментально перестала плакать, прислушиваясь к тихому голосу. Как тетка Карля? Ага. И прекращай во мне сомневаться. Ты моя, и я тебя никому не отдам. Ясно? Его поцеловала ее в мокрый нос и поднялась. А можно я тогда побегу и скажу, что младенчика в детский дом определят? Можно? Непоседа от возбуждения подпрыгивала на месте, бросая быстрые взгляды на дверь, так ей хотелось рассказать новость. «Только умойся, а то перепугаешь младенца!» «Я его из рожка окормила!» Яська побежала в ванную, а спустя минуту выскочила за дверь. Ева посмотрела ей след и покачала головой. Вот бы и ей уметь так быстро забывать плохое и переключаться на более приятные вещи и мысли. Но, увы, это было бы слишком просто. «Дай мне пять минут!» произнесла она, проходя мимо молчаливой Люсюнь. «Смыть с себя пот и плохое настроение». Из спальни выбежала Глена с платьем и полотенцем, но Ева отмахнулась от горничной и заперлась в ванной. Ей нужно было хоть немного побыть одной, чтобы никто не видел, как герцогиня, некрасиво кривя губы и размазывая слезы по щекам, рыдает под шум воды, опёршись руками о раковину.